Глава четвертая. Когда я дополз до дверей своей халупы, то вслед раздался ехидный мерзкий голос. Надо было вообще в асфальт закатать. Не ведьмак, а коровье лепешка, а опять нажрался кусок вонючего дерьма. Я тоже тебя люблю, старая, ты стерлять. С трудом повернул я голову. Сирена на пенсии Марфа Никифоровна Гуляева высунула всклокоченную голову из дверей. Она была самой вредной из троих. Похожая на общипанную курицу, которую очень любит петух. Никогда не упустит случая ввернуть свое мудрое словечко. Но раз она сказала, что я нажрался, то точно забыла про Берендеев и мой вывод на улицу. Заклинание беспамятства сработало на отлично. Так бы отлично сработали мои руки и ноги, но... Да, отмудухали меня знатно. Однако и я не остался в долгу. Этим утыркам придется долго восстанавливаться. Хотя императорские лекари знают свое дело. Они быстро поставят покалеченных на ноги. «Да какой из тебя любовник! Тебя самого трахать сейчас можно! Кстати, а не позвать ли мне Йокарного Бабая?» «Совсем с ума сбрендила!» — пробормотал я и подтянулся к двери. «Хрычей своих в гости созывать для разврата лютого!» Ручка опустилась вниз, я ввалился в квартиру. «Смотри у меня! Еще раз пьяным приползешь, точно по заву. Он-то не пообрезгует ты...» Дальше у меня не было никакого желания слушать. «Послать на три буквы? Так все равно не пойдет, а мне ругаться не хотелось!» У меня еще чопля впереди намечалась. Я толкнул дверь, отрезав себя от нравоучений снаружи. Мне и так было хреново, так что не надо толкать вишенку в жопу. Или нет, э, вишенку на торт. Вроде бы так. Путь до стола занял еще минуты-две. Раньше это всего пара прыжков, но у меня сейчас все тело состояло из полученных звездюлей, поэтому пришлось ползти. А уже там... Я с трудом подтянулся и бухнулся в пошарпанное кресло. Нечаянно сел на пульт телевизора. Прямоугольник тут же вспыхнул новостями. Прилизанный диктор вещал с экрана так, словно соблазнял всех самочек по ту сторону. В Новосибирске сегодня замечено стадо единорогов. Они проскакали по главной улице города и тем самым создали десятибальную пробку. Так что если у вас нет дела в центре, то лучше перенесите их на другой день или же выбирайте маршруты объезда. Ну да, прилизанный не сообщил, что единороги там оставили свои кучки. А этот единорожий навоз опасен тем, что из куч вылетали радуги и ослепляли на время водителей. Как-то подобный коллапс произошел в Москве. Водителям пришлось выбирать пути объезда, а некоторые бросали автомобили и пользовались воздушными услугами «Ягандекс-такси». Ведьмы в тот день просто озолотились. — Видишь, в Новосибе единороги носятся, — проговорил я, обращаясь к Чопле. Та в ответ засучила ногами и что-то тоненько замычала. Мне показалось, что сквозь жевачку пробивается указание на дорогу, куда мне следует пойти. То самое эротическое путешествие. — Да сейчас отвяжу! — буркнул я в ответ. — Дай хоть дух перевести. Чопля задергалась активнее. Она хотела на свободу. Я же засунул руку в потайной карман кресла и выгреб наружу пузырьки с эликсирами. — А что? — Никогда не знаешь, где они тебе понадобятся, а так всегда под рукой. Вот и заветный эликсир Гафара Белова — желтый пузырек с маслянистой жидкостью внутри. Пробку пришлось вытаскивать зубами. В ноздри шибанул кислый запах древних портянок. На вкус еще гажа, как будто гусеницу капустницы облизал. Зато по телу разлилось тепло. Боль отступила, затаившись в отдаленном уголке сознания. «Я не то, чтобы смог вскочить и станцевать краковяк, но вот двигаться мог. Как будто сшибка хорошего похмелья». Чопля задергалась активнее. Похоже, что ей надоело изображать куколку шелкопряда. Пришло время освободить ее, пока не поломала себе крылышки. Однако предупредить все-таки не помешает. «Я сейчас тебя развяжу, только ты не вздумай орать. Башка и так раскалывается». Пикси в ответ что-то промычала. Потянувшись, я зацепил ногтем край лески на ножках Чопли. На распутывание ушло меньше минуты, а потом она взвилась в воздух, вцепилась ручками в жвачку и потянула ее наружу. Импровизированный кляп вырвался со звуком вылетевшей пробки от шампанского. «Где эти гребаные уроды?» «Да я им сейчас все волосенки на мордасах повыдергиваю! Да я закошмарю их так, что они сраться будут дальше, чем видят!» Завизжала тоненько Чопля. «Я же просил, чтоб ты не орала!» Выдохнул я, сжимая голову, чтобы не разлетелась спелой тыквой. «Чопля! Чопля!» Продемонстрировала Пикси любимый возглас, за который и получила свое имя. «Что ты меня просил? Чтобы я не орала?» А когда я тебя просила баб не притаскивать, ты мне что говорил? Отвали. И вот так каждый раз. Так что сам отвали, хомяк пересушенный. Истеричка, вздохнул я. Ты бы так не орала, если бы знала, что у нас есть новое дело. Какое новое дело? Твою пипирку миромести намазать? Так тебе после твоих шлюх надо месяц в бассейне с морганцовкой плавать. Где эту лохудру подцепил? «Это Нила Худра, а Елена Прекрасная. И это она меня подцепила для важного дела. И догадайся, кто заказчик?» Мелкая заноза так и ахнула, закрыв ротик ладошками. Ее глаза чуть не вылезли наружу. Она замотала головой, пытаясь выгнать из-под волосяного покрова страшную мысль. «Не мотай башкой, это то отвалится. Именно он заказчик. Сам. А еще у меня есть вот что». Я извлек из внутреннего кармана молодильное яблоко. Краснобокое, аппетитное, прямо слюнки текут. Чопля икнула. Она перевернулась в воздухе и застыла, мелко трепеща крылышками. Никай, оно самое. В общем, это задаток. Прикинь, что будет, когда мы сделаем дело. А что за делюга? Вдруг прогоны пустые. Не, таким раритетом не балуются. Если сам импер такую хрень предложил, то значит, что дело стоящее. Зазовка завелась в гимназии для богатеньких. Вот нам ее и надо на чистую воду вывести. Пикси снова кувыркнулась в воздухе и подлетела к яблоку. Из недр своего зеленого спортивного костюмчика с тремя полосками она извлекла маленький ножик. Этот ножик я сам ей делал из мифриловой чешуйки с разорванной кольчуги, которую по пьяни купил на магическом рынке. Эту самую кольчугу потом с трудом втюхал гномам с разборки. Они еще и принимать не хотели, недогростки хреновы. Пытались хапнуть только как чермет, а не цветной металл. Ну да, со мной не забалуешь. Вот только если Чопли сейчас возьмет не по размеру, то это может не очень хорошо закончиться. Надо бы предупредить Тарапыго. «Подожди, подруга, а ты знаешь, на сколько лет хочешь помолодеть? А вдруг в памперсах окажешься? Что мне тогда с такой поссыкухой делать?» От возмущения Пикси перевернулась в воздухе и гневно махнула ножом. «Сам ты, сыкун. Было всего единожды! Так чего, каждый раз тыкать будешь?» «Да я не о том. Я же о тебе забочусь», — хмыкнул я в ответ. «Давай я первый попробую, а тебе оставлю». — Думаю, что хватит с головой. Будешь молодка-красотка, все цветочные эльфы будут твоими. — Нахрен мне не нужна эта гомосятина? — фыркнула Чопля в ответ. — Мне с брауни гораздо прикольнее зависать. Они как напьются, так сразу же такими озаботами становятся. Вот как явлюсь к ним козырной чихсой, так сразу челюсти по полу потеряют. — Тогда давай, только немного, не перестарайся. Пикси тут же подлетела к яблоку и отмахнула краешек. Нож из мифрила резанул яблоко, словно масло. Пикси попробовала упереть свою добычу, но я был на чеку. — Эй, подруга! — Да ты половинку чикнула! Совсем из ума выжила! — Ты же до уровня спермы омолодишься! Станешь белесым головастиком! — Не ссы, кабанчик! Все будет шоколадно! — хихикнула Чопля и схрямкала свою добычу. Я только вздохнул в ответ и впился зубами в бок яблока. Спорить можно до бесконечности, но время шло. А мне еще надо было затариться хотя бы немного теми шмотками, что носят в императорской царскосельской гимназии. По мелочи, но все же придется потратиться. Яблоко оказалось весьма сочным, вкусным и сладким. Сок брызгал в разные стороны, а хруст раздавался за ушами. Я слопал его в несколько приемов. «Ох ты и ешь, волосатый! Как же меня закрутило-то!» Как будто какой-то огромный тролль смял в кулаке, а потом начал выжимать. И ведь выжимал тщательно, ой, сознанием дела. «Чё, пля, за дела?» — пропищала Пикси, пикируя на замызганный ковер. Ох, ё!» — только и смог выдать «я» в ответ. Крутить не перестала. Наоборот, теперь все внутренности полезли наружу, как будто неведомый гребаный тролль вздумал использовать меня вместо тюбика зубной пасты, а потом еще и начал тереть по гнилым клыкам, выдавливая в вонючие десны. «Я сейчас сдохну!» — пропищала Чопля. «Я тоже!» — выдохнул я. «Знала бы ни за что!» В этот момент меня скрутило так, что выгнуло дугой а потом изо всех сил шарахнула об пол пикси каталась рядом у меня в голове билась только одна мысль не навалиться бы на подругу дней моих суровых а то ведь разг а а то ведь раздавлю ко всем чертям обидно будет понемногу непонятная злая боль начала отпускать это походило на действие лекарства при дикой зубной боли То есть сокращения еще шли, но вот сильных толчков уже не было. Попускала. Причем отпускала не только меня. Пикси тоже перестала вертеться ужаленным котенком. Она тяжело дышала и вытирала пот. Маленькое личико было перемазано какой-то грязью. Думаю, что моя морда вряд ли отличалась большей красотой. — Ты как? — выдохнул я между слабеющими сокращениями. — Каком вверх? — пикнула Чопля. — Как будто ёжика родила против шерсти. — Ты знаешь, а ведь ты совсем не изменилась. — Да и ты, как был уродом, так им и остался. — Ну, спасибо, Грымза мелкая. Ладно. Похоже, что надул нас император. У меня с трудом получилось подняться на руках. Пойду попробую умыться. — Ага, вали! Меня захвати по дороге! Я подставил ладонь. Пикси с песклявыми стонами завалилась на нее. Короткими поползновениями я добрался до ванной комнаты. Посадил чоплю на край раковины, а сам открыл воду. Тугая струя ударила в ладони. Небольшой колпачок от флакона бритвенной пены был вместо умывальника для чопли. Холодная вода принесла облегчение. Разгоряченная кожа только не зашипела под прикосновениями воды. Чопля тоже плескалась с упоением резвящегося щенка. В дверь раздался стук. Я побрел открывать. Сил прибавилось так, что ноги переставлялись. Пусть и как колонны, но переставлялись. Открыв дверь, я обнаружил на пороге ту самую стерлицу, соседку Марфу Никифоровну. — Чего грохочешь, вошь подзалупная? Опять танцы не свет, не зря устраиваешь! Проорала она а потом осеклась. — Ты чё это... сын этого придурочного ведьмака? Где отец-то?